Я много гуляю. Уметь выносить одиночество и получать от него удовольствие – великий дар. Джордж Бернард Шоу Однажды вечером, когда я сидела в сухой сауне в местном центре досуга, в мою сторону посмотрел мужчина в маске. Я узнала его. Он был завсегдатаем сауны, как и я. Мы оба были в футболках, шортах, носках и туфлях. и сидели так далеко друг от друга, насколько позволяло тесное пространство. Я вытерла лицо полотенцем. «А я вас как-то видел на улице», — сказал он. «Да, я много гуляю», — ответила я. «Хочется побыть вдали от семьи. Мы слишком часто видимся. Начиная с того времени, как началась пандемия. Иногда я хожу не меньше часа. Помогает не сойти с ума». Он рассмеялся и ответил, что понимает. Впрочем, карантин в семейном кругу в каком-то смысле спас меня. Еще в январе я попала в отделение неотложной помощи из-за боли в груди. Сначала врачи подозревали сердечный приступ, но затем отменили диагноз. Мы так и не поняли, что тогда произошло, но этот случай напугал меня. В свои 49 я никогда не имела серьезных проблем со здоровьем и почти не принимала лекарств. Но один из моих сыновей страдал тяжелой формой аутизма. Родители умерли от рака, с разницей в 9 месяцев. Нечего и говорить о том, что я испытывала постоянный стресс, который по привычке заедала сладостями. В результате стрелка весов уже несколько лет не показывала мне ничего приятного. И вот случился ковид-19. Когда мои трое сыновей-подростков стали проводить дома круглые сутки, я поняла, что настало время поработать над своими привычками. И первым делом нужно дистанцироваться от холодильника. За эти годы я испробовала много способов похудеть, но ни один из них не сработал. Я отказывалась от разных продуктов – злаков, алкоголя, бобовых, молочного, сахара и сои. К сожалению, все эти диеты лишали меня еще и радости. Но зачем жить, если нельзя время от времени съесть кусочек хлеба или выпить коктейль с подругой за ужином в мексиканском ресторане? За долгие годы борьбы с лишним весом я выработала только одну постоянную привычку – вести дневник. Теперь, просмотрев свои записи, я поняла, что мой вес из года в год практически не менялся. Даже если мне удавалось каким-то чудом сбросить килограммов 5, они всегда возвращались. Одна из коллег моего мужа рассказала, что ей удалось похудеть с помощью нового телефонного приложения. Она уверяла, что чувствует себя помолодевшей лет на 30. Потом я услышала о таинственном приложении от другой подруги, занятой в сфере здравоохранения. Разработчики предлагали бесплатную пробную версию. Я подумала и решила, что кроме лишнего веса мне терять нечего. Через две недели я похудела на 2 килограмма. Этого хватило, чтобы зарядить меня энтузиазмом. Может быть, я раньше что-то не так делала? Приложение уделяло особое внимание физической активности, которая выражалась в количестве пройденных шагов. Мне всегда нравилось гулять, но я редко проходила больше трех километров в день. Тренировки тоже не отличались особой регулярностью. Подозреваю, что в моем сознании я занималась куда чаще, чем на самом деле. Но главное, начав пользоваться приложением, я научилась ставить себя на первое место. После почти 20 лет ухода за тремя детьми я решила наконец уделять больше внимания себе и не чувствуя при этом вины. Каждый день я подолгу планирую питание, готовлю, гуляю и иногда позволяю себе вкусный ужин в кафе. Я давно себя так хорошо не чувствовала. Ходьба стала моей медитацией. Когда к моему сыну приходит сиделка, мне удается погулять подольше. В некоторые недели я прохожу по 40 километров. Неудивительно, что мне понадобились новые кеды. Прогулка позволяет мне проветрить голову, послушать подкасты, подумать и понаблюдать. К тому же я, наконец, могу побыть одна. Аллилуйя! У меня всегда с собой телефон. Поэтому я снимаю красоту на ходу. Как-то вечером я сделала снимок теней деревьев, вытянувшихся по тротуару. Я фотографировала старые пни с сотнями концентрических кругов. Я запечатлела причудливость белого пиона, ярко-красных кленовых листьев в море зелени, цинии в цветочном саду у тротуара и скачущих по веткам рыжих белок. Когда я делаю эти снимки и делюсь ими в социальных сетях, это поднимает мне настроение. Я даже отправила несколько фотографий в местную организацию, которая выбирала картинки для календаря на следующий год. Почему бы и нет? Мой сын с аутизмом этой осенью снова пошел в школу. Он посещает ее только по четвергам и пятницам, и я дорожу этими днями. Раньше, проводив школьный автобус, я шла в булочную и покупала себе пончик. Теперь у меня другие планы. Тренировки, сауны и разная полезная еда. Хочется побыть вдали от семьи. Сказала я тому мужчине накануне вечером. Он ответил, что понимает. Однако я в этом не уверена. Мне надо побыть одной, чтобы успокоиться и снять стресс. Уходя из дома, я возвращаюсь к себе. В следующем месяце мне исполнится 50. Я чувствую себя потрясающе. Мне нравится рассматривать свою жизнь как длинную дистанцию, по которой я иду уже полвека. Удивительно, но только сейчас... Я начала получать от этого удовольствие. Тьян Шелдон Роу